Глава двадцать 25. Желтые мхи Венеры. Отец покачивался в кресле-качалке со своей любимой огромной кружкой в руке. Над его головой, над жесткими темными кудрями без единой седой нити, висело цветное фото: две фигуры в скафандрах по пояс в буйном разливе плантации на фоне яркого полярного сияния. Я знал, они с матерью сфотографировались в день своей свадьбы. Их улыбающиеся лица были хорошо видны за стеклами шлемов. Вчера я был там. Отец отхлебнул из кружки пива. Слад уже начался. Через неделю, если не нагрянет новый теплон, можно будет посылать комбайны. Ретодор, маленький человек в черных очках. С коричневыми пятнами ожогов на лбу и щеках покивал головой. Он сидел на табурете и аккуратно разрезал дыню на крупные янтарные ломти. Слишком частые там теплоны, сказал Рейтудор, но все равно надо продвигаться в Вандрелы. Надо, подтвердил отец. Мы сидели втроём в просторной кухне, трое мужчин за полуденной кружкой пива. Я уже начинал понимать толк в венерианском пиве. Думаю, что по освежающим свойствам оно не уступало привычному витоколу. И дыни мне нравились, они ничуть не были похожи на земные. А этот новый сорт, выращенный на плато сгоревшего спутника, был и вовсе необыкновенным по вкусу. Недаром на Земле венерианские дыни, вернее, концентрат из их мякоти называют растительным мясом. Но разве можно сравнить концентрат со свежей дыней, которая не поддается длительной транспортировке и потому неведома для землян, никогда не бывавших на Венере. Мы сидели втроём и потягивали пиво. И отец с Рэем мирно беседовали о своих делах, время от времени умолкая и, видимо, переходя на ментаобмен. Меня они не то чтобы не замечали, но и не старались втянуть в разговор. Да и о чем бы стали они со мной говорить? Рэй придвинул ко мне тарелку с ломтями дыни. Я молча взялся за еду. С наслаждением раскусил упругую мякоть. Ощущение остроты и свежести переполнило рот и ноздри. "Машины оттуда решительно не годятся", сказал Рей. "Из закрепления не остается места для груза, да и сам сидишь, зажатый со всех сторон, как шуруп". С такими машинами в Вондрелы не проникнешь. Не проникнешь, согласился отец. А как последняя модель? Ты говорил, что она не выдержала. Я знал, о чем они говорят. За 18 условных суток, что я был дома, я не раз слышал о неудачах с испытаниями новых самолетов. Черные теплоны, почти непрерывно бушующие в Вондрелах, низких широтах, разбивали в прах модель за моделью. Мне казалось, что неспроста отец при мне затеял этот разговор с Раем Тудором. Ветеррей был тут, на Венере, ведущим конструктором. Я доел дыню и уже собирался пойти в свою комнату полежать, почитать, как послышались быстрые шаги, и в комнату вбежала Сабина, набеготь отстегивая ранец. Добрый полдень, Филипп. Прощебетала она отцу. Добрый полдень, Рэй. Добрый полдень, Алексей. Она всегда здоровалась со всеми отдельно, моя сестренка, подвижный, как шарик ртути, черноволосый человечек. Единственная здесь, с кем я находил общий язык и темы для разговоров. Первые дни, правда, соби надечилась, не отвечала на мои вопросы. Мне казалось даже, что она вовсе не умеет говорить. Ментасистема, по-видимому, неплохо заменяла ей обычную звуковую речь. Во всяком случае, с отцом и матерью она без труда объяснялась с помощью мента. Взрослые же, как я уразумел, прибегали к звуковой речи главным образом в тех случаях, когда разговор заходил о сложных вещах, абстрактных понятиях. Тут мента-система не вытягивала. Понемногу однако лед в наших отношениях с Сабиной Таэль. Сестренка привыкла к моей слабой восприимчивости к мента-обмену и все чаще заговаривала со мной. Иногда она смешно запиналась, путаясь в словах. Я ее поправлял, и это ей нравилось. Это была для нее игра. "Алексей", подскочила она ко мне. Нас сегодня возили на плантацию. Я раньше всех настроилась. Учитель сказал: "Молодец, Сабина". "Молодец, Сабина". Я погладил ее по голове. Я учителю сказала, меня брат научил настраивать рацию, чтобы долго не возиться с настройкой. «Пойдем купаться, Алексей. Хм, купаться. Кажется, я только и делаю, что сплю, ем, читаю книги привезенные с шарика и купаюсь в бассейне. Я посмотрел на часы. Еще полчаса назад я вроде бы твердо решил, что не поеду на космодром. Чего я там не видел? Опять выслушивать эти надоевшие уговоры? А теперь «Пойдем позже, Сабина. Я поднялся. Мне нужно съездить по делу. А ты садись за уроки. Опять поедешь за газетами? недовольно протянула Сабина. Ну, хорошо. А когда вернешься, пойдем купаться, да? Она была покладистая, моя сестрёнка. С ней мне было просто. Я вышел из кухни, но тут же вернулся, спросил отца: Можно взять дыни. Отец кивнул и отхлебнул пиво. Я достал из холодильного шкафа три увесистые дыни, сунул их в рюкзак. На улице, у палисадника соседнего дома, стояла моя мать и разговаривала с девушкой, которую я часто по утрам видел в бассейне, когда приходил с Абиной купаться. Русоволосая, крепко сбитая, она стояла по ту сторону живой изгороди с садовыми ножницами в руке. Видно подстригала кусты молочая. Разговаривали они, конечно, по-мента. Я на ходу поздоровался с ними. Мать кивнула и ни о чем меня не спросила. Соседская девушка ответила медленным низким голосом. В шлюзовом зале я облачился в скафандр и вышел из жилого купола. Клубились, как обычно, бурые, угрымые облака, низкое небо полосовали во всех направлениях ветвистые вспышки молний, непрерывно ракотал гром. Я посмотрел на юго-запад, туда, где над зубцами невысокой горной гряды проглядывало солнце, расплывчатое туманное пятно рассеянного света. Там за грядой простиралось обширное плато сгоревшего спутника, главная арена нынешнего продвижения Вундрелы. Надо будет как-нибудь там побывать, подумал я и направился к стоянке вездеходов. Северная сторона горизонта была сплошь залита полярным сиянием. Такого на земле не увидишь. Земное сияние скромный лампион по сравнению с внерианскими. Нескончаемая дикая игра цвета и формы, зловеще красные вихри, стремительно разбухающие и готовые вот-вот захлестнуть всю планету. Я не раз видел, как даже примары, привычные к такому зрелищу, бросали работу на плантации и неподвижно стояли минуту или две, глядя на мощную разнузданную пляску неба. Я гнал вездеход на север, слева выбегая длинными языками к дороге, вслались желтые массивы мха. На Венере земные растения будто вспомнили свое страшно далекое прошлое, горячую, аммиачную протоатмосферу молодой земли. С небывалой скоростью приспособились они к здешней атмосфере и почве, где жизненные силы, так и пруты из горячих недр, приспособились, вид и буйно, неудержимо разрастаясь. Вездеход въехал в густой кустарник, затопивший дорогу. Мохнатые тугие ветки захлестали по броне стеклу, осыпая его зелеными спорами. Пришлось включить рызоки, иначе здесь не проедешь. Резаки яростно косили кустарник, прорывая дорогу, а спустя два-три часа никто не скажет, что здесь проходила машина. Желтый поток сомкнётся снова. Черными жуками ползли по плантациям комбайны. Урожай растительного мяса снимался на Венере круглый год. Здесь не знали сезонов созревания. Справа над скалистым холмом высился знакомый с детства обелиск памятник Дубову и двум его товарищам. А дальше тянулась промышленная зона, наземное сооружение фабрик пищеконцентратов, сборочных заводов, атомной энергостанции. Еще дальше к северо-востоку вырисовывался на сумеречном дымном горизонте золотистый купол. Это был Венерополис, столица планеты. Полярное сияние адски полыхало над головой. Когда я остановил вездеход у здания космопорта, не хотелось заходить в диспетчерскую, а опять начнут наседать уговаривать: "Здесь дежурят земляне, от корабля до корабля". И прошлый раз, когда я приехал к прибытию рейсового, они стали меня убеждать, что поскольку я решила сесть на Венере, мне прямо-таки необходимо взять на себя космодромную службу. Кому же еще, как не тебе, Улис? Я обошел приземистые здания складов и направился к кораблю. К нему ползла грузовая транслента, заставленная стандартными ящиками с пищеконцентратом, а на встречной ленте плыли контейнеры доставленного груза секции комбайнов и других машин, нужных Венере. Двое в скафандрах стояли у грузового люка, я подошел к ним. По бортовому номеру я понял, что это корабль Рокотова. Наверное, он и стоит тут, наблюдает за погрузкой-выгрузкой. Но это был не Рокотов. Я увидел за стеклом шлема худенькое лицо с желтоватыми глазами и ехидным ртом. В следующий миг Всеволод кинулся ко мне. Привет, старший. Вот здорово, услышал я его голос. Хотел сразу поехать к тебе, но Рокотов велел присмотреть за разгрузкой. Вот здорово, все повторял он. Я тоже был рад, рад тому, что слышу обращенную ко мне человеческую речь, что меня помнят, что кому-то я все таки нужен. Самарин передает тебе личную просьбу старший, возглавить космодромную службу. Ну и привет, конечно. И еще письма от Робина, от Сенаторова, от Леона Травинского и еще от кого-то целая пачка. Что нового на шарике? Да, в общем-то, ничего. Всюду идут дискуссии о проекте Раслоение времени. Много шума вызвала большая статья Травинского "Жизнь и смерть конструктора Борга». Ух, какая статья. Она заканчивается строчками из его стихотворения. Ты помнишь, конечно. "Плещется берег, очерченный Плутоном, звёздное моря. И дальше: "Они ждут тебя, человек". Здорово, правда? Говорили, что Анатолий Греков ответит Травинскому. Но тут мы ушли в рейс, так что не знаю. А как ты, старший, может, все таки надумаешь вернуться в космофлот? Второй корабль, его, наверное, назовут именем Борга, проходит испытание, командир еще не назначен. А, старший, может, передумаешь, взял бы меня к себе третьим пилотом. Я ведь всегда мечтал летать с тобой. Потом мы сидели втроем, с Всеволодом и Рокотовым в маленьком космодромном кафе. Мы распотрошили одну дыню, а две я отдал ребятам в дорогу. Был вечер, долгий, нескончаемый венерианский вечер, когда я приехал домой, нагруженный пачками газеты писем. Сабина сидела в своей комнате и переписывала что-то из учебника в тетрадку. В приоткрытую дверь я видел ее прилежный профиль. Я тихонько окликнул, но она даже не шелохнулась и глазом не повела. Сабина Позвал я погромче. Никакого ответа. Не слышит или не хочет слышать. Я пошел в кухню. Отец стоял над картой, расстеленной на столе, и водя по ней пальцем, показывал матери линию сланта, начавшегося на плато сгоревшего спутника. Они обменялись несколькими малопонятными репликами, потом мать подняла на меня взгляд, добрый, участливый и все же какой-то чужой. Она послала мне менто которого я не понял. Но я и без того знал, о чем она спрашивает. "Я не голоден, Мария", сказал я. Пожелав им доброй ночи, я шагнул к двери, но тут отец сказал: "Алексей, если тебе захочется съездить в Венерополь, то загляни в бюро к Раю Тудору, если хочешь". Я кивнул и пошел к себе, бросившись на кровать, зажег лампу у изголовья и с жадностью накинулся на газеты. Пробежав заголовки, взялся за письма. "Ну как ты там, Улис? Беспокойно вопрошал Робин. Хорошо ли тебе, старина? И если согласен, то сразу сообщи по радио", писал Самарин. "Улис, взывал Леон, если бы я знал, что ты задумал, то вцепился бы не щадя твоего нового костюма и никуда не отпустил. Какой удар ты нанес всем нам, сторонникам выхода в большой? А это что?" письмо от Стефорда. Ну-ка, большая к тебе просьба: записывай день за днем свои наблюдения над собой и окружающим. Неоценимую пользу для если я хочу, если пожелаю, и некому взять и решительно приказать мне, что следует делать. Хорошо ли тебе, Улис? Что-то непонятное творилось у меня с горлом, прямо не продохнуть. И щеки стали мокрые. «Что это? Уж ж не плачули я? «Черт! Корабль простоит здесь всю ночь. Он стартует ранним утром. Есть еще время кинуться на космодром. Ранним утром я вышел из дому в рассеянный голубой свет купола, так умело имитирующий и солнечный. Сабина спала или перетворялась спящей, когда я заглянул к ней. Наверное, дулась на меня за то, что вчера я застрял на космодроме и не пошел с ней купаться. Обычно по утрам мы вместе ходили в бассейн, я учил ее плавать. Сегодня пришлось идти одному. Народу в бассейне почти не было в этот ранний час. Я залез на верхнюю площадку трамплина, высоко подпрыгнул, согнулся, выпрямился в полете и вошел в воду под прямым углом. Зашумело в ушах. Я коснулся пальцами дна, оттолкнулся, чья-то нога скользнула по моему плечу, когда я выныривал на поверхность. Я увидел широко расставленные светло-карие глаза, вздернутый нос, мимолетную улыбку. Это была та самая девушка из соседнего дома. Должно быть, она послала мне менто. Извинилась, сильно выбрасывая руки, поплыла в сторону. Потом я увидел ее сидящую на краю бассейна. Она старательно выжимала красную шапочку, Ее волосы, распущенные по плечам, отливали тусклым золотом. Никогда я не видел таких длинных волос. Я поднялся по лесенке и сел рядом с ней. Девушка посмотрела на меня спокойным, ясным взглядом. Как тебя зовут, спросил я. Олив, ответила она низким, медленным голосом. Олив ну и имя. Я молчал, не зная, о чем еще с ней говорить. Девушка, склонив голову, принялась заплетать косу. Ловко она это делала, сильные пальцы так и мелькали в струящемся золоте волос. А тебе твое имя не нравится? спросила вдруг она. С чего ты взяла? С чего ты взяла? Медленно повторила олив, как бы вслушиваясь в эти обыкновенные, на мой взгляд, слова. Тебя зовут Алексей, но ты называешь себя Улис. Каждый имеет право изменить родительское имя. Послушай, Олив, научи меня вашей мента-системе. На ее лице отразилось недоумение. Как можно этому научить? Разве ты не здесь родился? Да, но, видишь ли, я много лет провел на земле. Знаю, сказала она и помолчав задумчиво добавила: Если хочешь, будем просто разговаривать, и, может быть, ты сам научишься дливинно». «Дливинно? Это что же, постепенно на местном диалекте интерлинга, подумал я. Хорошо, сказал я, будем каждый день разговаривать. Олив кончила заплетать косу, движением головы откинула ее за спину. Ладони ее теперь лежали на краю бассейна. Она поболтала крепкими ногами На плато Спутника начинается с сказала она. И я уеду туда, ты работаешь на компании? Да. И долго ты пробудешь на плато Спутника? Долго, если не налетит новый теплон». А ты не боишься черных теплонов? Улив пожала плечами. Кажется, ее удивил мой вопрос. Она стремительно поднялась. Пойду, сказала она. Однако постояло еще немного. Если хочешь, я буду называть тебя Улис. Не надо Олив. Мое имя Алексей. А Алексей, повторила она. Твоя мать говорила, что ты, наверное, скоро опять улетишь туда. Нет, сказал я, поднимаясь. Нет, Олив, никуда я не улечу. Авиаконструкторское бюро занимало целый дом на главной улице в Рэй Тудор встретил меня приветливо, насколько это было возможно для человека не совсем не до конца, что ли, понимающего другого человека. Когда-то в детстве мы были друзьями, и наши отцы тоже. Потом наши дороги разошлись настолько, что теперь было совсем непросто сойтись снова. Однажды я спросил Рэя, часто бывавшего у нас в доме, как поживает его отец, Симон Тудор. Он попал в черный теплон и погиб, коротко ответил Рэй. Теперь он водил меня по комнатам, в которых работали конструкторы, а также автоматы вычислители и деталировщики обычного типа. Длинный ярко освещенный зал был уставлен вдоль стен моделями самолетов. Это было понятное мне дело. Я осматривал модели и внимательно слушал краткие пояснения Рэя, иногда переспрашивая незнакомое слово. Постепенно или лучше сказать, дливенно, вырисовывалась передо мной такая картина. Для Венеры с ее бешеной атмосферой транспортная авиация куда важнее, чем для земли. Тут вечно стоит задача как можно скорее попасть из любой точки в любую другую. Ну, это я и сам знал. Самолеты земного типа не очень подходили для местных условий. Здесь был нужен особый самолёт скоростной и в то же время необычайно прочный, способный выдержать неожиданное нападение дикой стихии. Ведь вихри на Венере возникают с такой стремительностью, что метеослужба не всегда успевает их предусмотреть, и уж тем более предупредить летчиков. С земли оттуда, как говорили примары, доставляли самолеты для Венеры в разобранном виде. Здесь шла сборка испытания облеты. Это были реактивки с конвертерными подвесками двигателей, чтобы машина могла взлетать и садиться по вертикали и зависать в воздухе. Их делали из лучших материалов с прочностной анизотропией, ориентированной по полям наибольших напряжений. Но что это были за машины? Крепления продольные, крепления поперечные, диагональные, сплошные крепления. Я покачивал головой, разглядывая последние модели. Для полезного груза в них места почти не оставалось. Крепления мы добавляем сами, говорил Рэй. В андрелах иначе летать невозможно. И это было понятно. Полярная область сравнительно спокойна, хотя и её иногда обжигает яростное дыхание теплонов. Но чем дальше проникали примары в низкие широты, тем больше сталкивались с преградой, казавшейся непреодолимой. На Венере вихри бывают разные. Тепловой вихрь, когда атмосфера почти неподвижна, а температура скачкообразно нарастает до максимума. Химические бури, когда также прихотливо меняется состав атмосферы. Электрические тайфуны, когда вокруг самолета бушует сплошная невероятная разветвленная молния. Но все это игрушка по сравнению с черным теплоном, бичом Венеры. Не выразить словами его чудовищной силы. Он сжигает все на своем пути. И даже если самолет проходит на почтительном расстоянии от его фронта, Теплон делает все, чтобы разъесть корпус, размагнитить приборы знака переменной вибрации истомить металл, и одновременно смять психику летчика, заслать ему глаза чернотой и ужасом, разрушить единство человека с машиной. "Сядь сюда", сказал Ры. "Сейчас я покажу, что мы делаем". Он включил проектор. На экране возникло снятое сверху всхолмленное плато, окаймленное с севера грядой невысоких гор. Это было плато сгоревшего спутника. Желтое море кустарника заливало его, уходило к горизонту. Я знал, что почва там необычайно плодородна, и столь же необычайно перспективны опыты с мутациями растений, начатые там агротехниками. Поплыли полосы серого тумана, предвестника теплона. Я увидел, как комбайны все разом повернули и помчались на север, как люди в скафандрах спешили к самолетам. Экран совсем помутнел, потом возникла черная выжженная равнина под бурым клубящимся небом. Так выглядело полето после теплона. Но таким оно оставалось недолго. Уцелевшие корни растений выбрасывали новые побеги, и уже спустя 10-12 суток снова плескалось, уходя к горизонту, желтое море. Это был Сланд. Воскрешение растительности, венерианское чудо. Рей вставил в проектор новую пленку. Теперь я увидел, как надвигается теплон. Сперва далекая черная полоска, она быстро росла, разбухала, заливала экран. И вдруг откуда-то снизу в эту плотную стену мрака врезалась белая машина необычных очертаний. На мгновение теплон поглотил ее, будто слизнул Но вот она вынырнула. По ней проносились смутные тени, и теперь машина шла по плавной спирали, шла вместе с теплоном. Наверное, это продолжалось несколько минут, потом машину резко подбросило, она беспомощно закувыркалась, ее заволокло чернотой. Экран погас. "Что это?" спросил я изумленно. "Беспилотная модель", сказал Рэй. "Наша четвертая модель" Она продержалась в теплоне семь минут. Он начал объяснять, но я уже понял и без него, и меня охватило волнение. Да, это была превосходная идея. Самолет не должен быть инородным телом в атмосферных вихрях, телом тупо сопротивляющимся действию внешних сил. Пусть вихри работают на него. Он должен как бы слиться с ними, черпать из них энергию. Я провел в конструкторском бюро целый день, Рай терпеливо знакомил меня с расчетами, с аэродинамическими особенностями атмосферных вихрей, с повадками черных теплонов. По правде я был поражен гигантским объемом исследовательской работы, проделанной конструкторами и метеорологами. Да, тут шла борьба, настоящая, упорная, захватывающая. Обуздание стихии, нет, для этого пока еще время не настало, но приспособление к ней В одной из комнат стояло конструкторское кресло с аппаратурой и экраном. Кресло, каким пользуются некоторые из главных конструкторов, на шарике. Недавно, сказал Рэй, по нашей просьбе нам доставили этот комплекс, но мы пока что очень трудно освоить. Очень Борго бы сюда, подумал я. Вот кого здесь не хватает, и не только здесь. Я понимал, что Рэй устал от многочасовых разговоров и объяснений, да и у меня, признаться, от обилия впечатлений трещала голова. Надо было прощаться, и надо было что-то на прощание сказать. "Рэй, сказал я, ты ведь знаешь, что я был пилотом, просто пилотом дальних линий". Он выжидательно смотрел на меня сквозь черные очки. Маленький широкоплечий человечек с обожженным лицом. Кажется, он послал Мэнто сигнал, но я не понял. Здесь все по-другому, непривычно для меня, продолжал я с запинкой. Но если мой опыт пригодится, то у нас каждый делает все, на что способен, сказал Рай. В любой день ты можешь начать работу.